Сущность архата 2 сентября 1937 года. В вечном круговороте жизни по мере продвижения эволюции великое назначение человека как сотрудника космоса в поддержании равновесия космической жизни, будет становиться все более и более очевидным. Миры зарождаются и умирают, тогда как человек, трансмутировавший на огне духа все свои чувства, преображается в сверхчеловека и занимает место среди высших духов и живет в вечности. Высочайшие духи являются сотрудниками Великого Зодчего и Матери Природы, строителями миров и руководителями народов. Его, человека, центры восприятия сил соответствуют центрам энергии космоса.